успевать всё. Есть отличная шутка. Я каждое утро бегаю по 10 км, работаю 14 часов в сутки, у меня три бизнеса, и одновременно я пишу две книги. При этом мне хватает времени на семью, друзей и даже на футбол, плавание, хор и изучение китайского. Видите, всё возможно, когда человек врёт. Многие просто врут, рассказывая, что всё успевают. А мы им верим и думаем, что с нами что-то не так. Чтобы всё успевать, нужно приготовьтесь. Сейчас будет лонгрид, и слушайте внимательно. Научиться планировать, вести списки, правильно ставить цели по модели Фейл Смарт и определять приоритеты, например, по матрице Эйзенхауэра. Избегать убийц, пожирателей времени. покусироваться и не отвлекаться. Как же это сложно? С утра съедать лягушку, не прокрастинировать, научиться говорить нет, использовать пики своей личной производительности в течение дня и недели, стараться всегда быть в тонусе, на пике энергии, попадать в состояние потока, проповедовать однозадачность и избегать многозадачности, грамотно организовать рабочее место. Научиться преодолевать лень, чередовать работу и отдых. И это ещё не всё. Но есть способ попроще. Проредите список проектов и задач. Посмотрите каждой задаче в глаза и спросите себя: а нужно ли мне это делать? Если ответ нет, не включайте дело в свой список или вычеркните его оттуда. Меньше делаешь, больше успеешь. Когда на задаче и проекты не хватает времени, не надо искать его, а осваивать классические или новейшие методики личной эффективности. Нужно сделать всего две вещи: А сократить список задач и проектов и Б правильно расставить приоритеты среди них. Для этого удобно использовать приложение One Big Thing. Когда планируешь одно большое и самое важное дело и три менее важных, И потом в таком порядке и выполняешь пункты плана. Сначала делаешь и зачёркиваешь дело номер 1, потом одно за другим делаешь три дела из списка менее важных задач. Выполнишь 4 самых важных задачи дня и день точно прожит не зря. Есть и аналоги этого приложения: 3 Things, Do 3 Things или Focus on 5. Принцип тот же, Список выполняемых, услышьте правильно, не выполненных, а выполняемых текущих задач и забитый встречами и проектами календарь не повод для гордости. Гордиться можно и нужно только результатами, например, полученной экономией или прибылью. Поэтому важный совет. Включайте в свой сокращённый список дел только то, что принесёт результаты. Начнём с шутки, шуткой и закончим. Как вы умудряетесь всё успевать? В чём ваш секрет? Мой секрет прост. Я ничего не успеваю. Успевайте делать небольшое количество важных задач, и вы будете успевать делать главное и станете результатником, а не процессником.